Крейсер ложился на курс. Часть истребителей уже ушла в прыжок. Десяток, как приклеенные, висели вокруг. Остальные перестраивались в авангардную группировку. Император был один в каюте, за огромным столом, перед серебристым зеркалом отключённого экрана. В бесформенном мешковатом халате, со слегка опухшим лицом, он ничуть не походил на владыку Эндории и Тере. покровителя колоний. Брезгливо морщась, он просматривал стопку донесений. В его руках девственно чистые листы бумаги оживали, проступая мелкими строчками текста, исчезающего едва он выпускал их. Иногда император усмехался, ухитряясь однако не терять брезгливой гримасы. Компромат на планетарное руководство перестал забавлять Грея уже много десятилетий назад. Тогда это был оскал тёмной стороны, вытащенный на свет агентами высочайшего класса. Теперь просто штрихи к сущности человека, которые могли пригодиться в политической игре. Один раз Грейском кол лист и швырнул в угол, пробормотав через чур. Вдали от рук императора и остальных донесений, лист пролежал недолго. Его масса теперь была ниже критической. и он истлел, рассыпавшись горсткой бурой пыли. Грей хмуро смотрел, как превращается в пепел секретное донесение, стоившее агенту многомесячного труда и нечеловеческого унижения. Увы, данные были слишком жареными, чтобы использовать их в обычной беседе, а менять руководство Таури он пока не собирался. Император, Картис Ван Картис, покорнейший, просит о аудиенции по прямому лучу. Грей покосился на панель интеркома. Сухо поинтересовался. Вы сказали ему, что я сижу в нужнике? Да, император. Он покорнейше ожидает. Минута прямой связи на таком расстоянии от Терры стоила не меньше атана. Грей неторопливо собрал листки, сложил их в папку и запечатал. поскреб спину. «Соединяйте». Радужный столб возник посреди каюты. Медленно сжался, обретая очертания человеческой фигуры. Император, чистя ногти пером отключенной авторучки, поднял глаза. «Приветствую вас, мой император». Кертис ван Кертис медленно начал поклон. Грей дождался, пока поклон почти не был завершен. «Приветствую вас, мой император». Потом лениво махнул рукой. Оставьте, Кертис. К чему этикет между нами? С вашего позволения, я сяду. Изображение Кертиса оглянулось и сделало несколько шагов неестественно резких. Компьютер-коммукатор подстраивал его движения, пытаясь добиться визуального совмещения двух пространств. В каюте императора Кертис ван Кертис опустился на узенький жёсткий стул. предназначенные для посетителей. Но развалился на нём, слишком уж вальготно. В резиденции Кертиса на этом месте стояло явно удобное кресло. Император сделал вид, что не заметил этого. "Я счастлив поздравить вас с началом преклонения", произнёс Кертис. "Примите мои извинения, что не сопровождаю вас. По делам в последнее время идут неважно." требуется непрестанный личный контроль». «Что ж, встретите меня на Терри через месяц». Кертис поправил скромный серый пиджак. Небрежно заметил. «Возможно, что и раньше, мой император. Дела могут забросить меня на окраины империи». Грейс с трудом скрыл удивление. Трусливый шакал Кертис намерен выползти из своей норы? Впервые за сотни лет?» Невероятно. А как же ваше поместье, требующее неустанного присмотра? Полагаю, мой сын уже достаточно вырос, чтобы контролировать слуг. Керти посмотрел куда-то в сторону. Для императора это выглядело достаточно нелепо. Любящий взгляд на прозрачный стеллаж с документами. Он рядом? Да, мой император. Представьте его. Я видел вашего мальчика довольно давно, когда вы имели честь принимать меня в своём доме. Артур. Радужный столб вырос в углу каюты. Прежде чем изображение сфокусировалось и отстроилось от помех, Грей успел заметить кое-что странное. Он не один с вами, Иван Кертис. Это лишь телохранитель. Кертис вскочил, на этот раз склоняюсь в поклоне гораздо быстрее. Согласно этике двора, телохранитель не считается личностью. Его присутствие на аудиенции допустимо. Не учи меня этике, раб. Простите, мой император. Кертис замер в поклоне. Несколько секунд Грей просчитывал, что можно извлечь из промаха Кертиса, если исходить из законов Культхоса или Каилиса. Потом устало закрыл глаза. Он не нуждался в поводах, чтобы устранить Кертиса. Достаточно было желания. Но не будет Кертиса, не будет и бессмертия. Хозяин Атана, та невосполнимая деталь, что заставляет работать технологию чужих. Я прощаю тебя, Кертис. Грей посмотрел на Артура. Юноша стоял, склоняясь перед ним. Симпатичный и крепкий парень, слегка похожий на отца, в пышной кружевной одежде по индийянской моде. "Я думал, что ты старше мальчик", сказал император. Юноша выпрямился. "Мне довелось умирать, мой император". В его голосе почтение и страха было ещё меньше, чем у Ван Кертиса. Он говорил как равный и безнатужности отца. Интересно, а способен ли он контролировать систему Атана? И не проще ли будет работать с ним? Это была крайне привлекательная мысль. На будущее. Грейм медленно протянул руку. Артур, не колеблясь, подошел, прикоснулся губами к ладони. Иллюзорный поцелуй был сухим и холодным. А по лицу юноши пробежали радужные всполохи. Ни одна техника не безупречна, кроме Аттана. Ты мне нравишься, Артур. Благодарю, мой император. Оставь это обращение своему отцу. Зави мне, господин. Да, господин. Разделённые миллионами километров, они смотрели друг другу в глаза. Артур не отводил взгляд. У тебя странный вкус в подборе телохранителей. У меня очень странные вкусы, господин. Что ж, это меня забавляет. Иди. Грейвн вой перевёл взгляд на Кертиса. Твой сын мне понравился. Привлекай его к работе и береги. Ван Кертис кивнул. Можешь удалиться. Изображение исчезли. Император молча перебирал бумаги. Сын Керцеса. Способен ли он контролировать Атан? Не захочет ли занять место отца? Сможет ли убить бессмертного? Интересная игра, особенно если учесть, что Ван Кертис явно затеял собственную. Грей это радовало. Он любил борьбу, а галактика уже сотню лет не давала ему интересных противников.